Впрочем, я тут же сообразил, что теперь время откалывает со мной другие шутки, и Лёшка Букашев ещё не знает о себе того, что я знаю о нём. Всё-таки к причудам времени, несмотря на все свои приключения, я так и не привык. «Извини», — сказал я, — «я притомился в дороге и не очень-то соображаю». «Я тебя понимаю», — сказал он, — «из ганалулу путь не близкий». «Хорошо, я тебе перезвоню, когда ты отдохнёшь». Не успел я положить трубку, раздался новый звонок.